5. Безумие. Ну, рассказывай. Мы ехали домой. Я прижалась лбом к прохладному стеклу и боялась даже взглянуть на него. После встречи с матерью я не проронила ни слова. Мэт не отставал. Что у вас там произошло? Ничего особенного, прошептала я. И всё же, я ведь вижу, что что-то случилось. Ты сама не своя. Рассказывай. Я вздохнула. Да нечего рассказывать. Я попыталась поговорить, а она взбесилась, кричала, что я чудовище. Всё как раньше, ничего нового. Не понимаю, зачем тебя вообще к ней понесло. Думала, эта дрянь кинется обнимать тебя. Она не дрянь, напрасно ты. От дыхания запотело окно, и я стала выводить пальцем на стекле звёздочки. Она твоя мать и очень переживает за тебя. Байцы, я тебя обижу. Ух ты, мет нервно рассмеялся, совсем спятяло. То есть это и так понятно, она не выходит из дурдома и всё такое, но это даже для психопатки слишком. Венди, не бери ты в голову. Только не говори, что ты поверила в её бредни и теперь тоже считаешь себя виноватой. Нет, не считаю, соврала я. Руковом я протёрла стекло и откинулась на сиденье. А ты уверен, В чём? Что она сумасшедшая, что что я не чудовище? Мэт поматал головой, не отрывая глаз от дороги. Нет, ну серьёзно, а вдруг я правда такая, как она говорит? Мэт резко сбросил скорость, включил поворотник и съехал на обочину. Капли дождя барабанили в окна, мимо проносились машины. Брат повернулся ко мне, взял мою руку. Венди Луэла Эверли. Немедленно выбрось эту чушь из головы. Ты нормальный человек, а эта женщина сумасшедшая, и, видимо, давно. Она с самого твоего рождения относилась к тебе странно. Нечего её слушать, она не понимает, что несёт. Но посуди сам, Мэт. Я вылетала из всех школ, где училась. Я недисциплинированная, вредная, неуправляемая, избалованная и капризная. Я знаю, как вы с Мэгги со мной намучились. Я не человек, а недоразумение какое-то. Да ладно тебе. В твоём возрасте все такие, кроме самых занудливых зубрил. К тому же, тебя пыталась убить собственная мать, а это серьёзная травма. Да, тебе по сей день приходится нелегко, но это не делает тебя злодейкой. Ты просто упрямый подросток, вот и всё. Нельзя же всё оправдывать детской травмой. Это было много лет назад. Давно пора самой отвечать за свои поступки. Но ты же так и делаешь, метабодряюще улыбнулся. С того времени, как мы сюда переехали, ты ведёшь себя почти как взрослая. С учёбой всё в порядке. Вон и друзья начали появляться. Поубивал бы их, брат усмехнулся, шутью. Я понимаю, что тебе это только во благо. Ты взрослеешь, Вэнди. Всё у тебя будет хорошо. Да, хорошо, он эхом отозвалась я. Милая моя сестрёнка, я не часто это говорю, но я горжусь тобой и люблю тебя. Мэт наклонился и чмокнул меня в макушку. Он не делал этого с тех пор, как я была совсем маленькой, и поцелуй брата меня добил. Я закрыла глаза и постаралась сдержать слёзы. Как может он так трогательно любить ту, от которой одни неприятности? Откинувшись на сиденье, Мэт наблюдал за мной. Ну, успокоилась? Да, успокоилась, вымучила я улыбку. Вот и прекрасно. Мы снова повернули на шоссе и поехали домой. Дом. Мэт и Мегги мечтают о доме, в котором мы наконец-то спокойно заживём. Если сбегу, я разобью им сердце. Заманчиво, конечно, исчезнуть, отправиться куда-нибудь в неизвестность вместе с Фином, но по отношению к ним это слишком жестоко. Если сбегу, значит, плевала я и на брата, и на тётушку, просто использовала единственных близких людей. Лучший способ доказать, что я не чудовище, остаться и быть нормальным человеком. Решено. Пусть все тролли, ведьмы и прочая нечисть катятся куда подальше, а я человек, нормальный человек. Дома я поспешно юркнула к себе в комнату, пока ещё и Мегги не начала меня допрашивать. Тишина в комнате была невыносима. Надо было чем-то заглушить мысли. Я откопала в бардаке на столе iPod и стала беспорядочно рыться в плейлисте. В паузе между песнями до меня через наушники добрался приглушённый стук. Фин. Я подошла к окну, отодвинула штору. Так и есть, он сидит, скрючившись на козырьке. Я хотела было демонстративно задёрнуть штору, но тёмные глаза завораживали и не отпускали. Опять же, надо ведь попрощаться по-человечески, а то в прошлый раз разговора не получилось. Где ты была? С порога, точнее, с крыши выполил Фин, как только я открыла окно. И тебе привет. Я что, должна отчитываться? Вот сейчас расставлю все точки, скажу, чтобы убирался из моей жизни навсегда. Прости. Привет. Конечно, не должна. Я лишь хотел убедиться, что с тобой всё в порядке. А что должно быть не в порядке? Разумеется, нет. Просто было плохое предчувствие. Фин огленулся. По улице брёл человек с собачкой на поводке, потом, словно вспомнив, зачем пришёл, повернулся ко мне. Может, мне лучше войти, чтобы мы продолжили разговор? Как хочешь. Я постаранилась, пропуская его. Когда он проскользнул мимо меня, сердце заколотилось как сумасшедшее. Финс прыгнул с подоконника и оказался почти вплотную ко мне. Его взгляд приковал меня, всё вокруг будто исчезло. Я потрясла головой и отступила, освобождаясь от чар. А почему опять через окно? Ничего умнее придумать не получилось, потому что в дверь мне нельзя. Тот парень никогда меня к тебе не пустит, объяснил Фин и, пожалуй, был прав. Мэд был зол на Финна ещё с бала, подозревал, что из-за него я так расстроилась, и верно, в общем-то, подозревал. Между прочим, у того парня имя есть. Он мой брат, и его зовут Мэт. Он тебе не брат, а ты выкай так его называть. Фин окинул мою комнату презрительным взглядом. Так вот, что тебя здесь держит? Привыкла к приёмной семье? Тебе не понять. Я прошла к кровати и села. Что сегодня случилось? спросил Фин, не обращая внимания на мой тон. А с чего ты взял, будто что-то случилось? Ты уезжала, сказал он, немало не заботьтесь, что меня может напугать чрезмерная осведомлённость о моей жизни. Я виделась с матерью, то есть с женщиной, которая считается моей матерью. Я недовольно отряхнула головой. Сначала хотела что-нибудь соврать, но Финн и так уже знал гораздо больше, чем кто-либо, так что я просто спросила: "Как вы называете таких женщин? Есть для них какое-то особое слово?" Как правило, имени бывает достаточно, снисходительно ответил Фин, и я почувствовала себя идиоткой. А, ну да, конечно. Я набрала побольше воздуха и посмотрела Фину прямо в глаза. В общем, я ездила повидаться с кем. Ты в курсе, что она сделала? То есть ты вообще много обо мне знаешь? Не так много, если честно. Фин выглядел смущённым. Казалось, ему стыдно за пробел в своём всеведении. Ты же неуловимая, всё время переезжаешь. Откровенно говоря, это очень мешает работе. Так ты не Я умолкла, с испугом осознав, что вот-вот разрыдаюсь. Эта больная тема слишком часто стала всплывать в последнее время. Она знала, что я ей не дочь, когда мне было 6 лет. Она пыталась меня убить. Она всегда мне говорила, что я чудовище, порождение зла. И, кажется, я всегда ей немножечко верила. Нет, ты не порождение зла, без выражения произнёс Фин. Вэнди, тебе нельзя здесь оставаться. Но сейчас всё не так. Она с нами больше не живёт. А брат с тётей любят меня, но не могу я так просто взять и да бросить их. Я никуда не уеду. Фин молча смотрел на меня, видимо, пытаясь понять, насколько я серьёзна. Как же он был хорош в этот момент. Нет, ну что же это такое? У меня жизнь рушится, а я точно влюблённая дурочка из дешёвой мыльной оперы, думаю только о нём. Это уже нездоровая одержимость, знаете ли. Боюсь, ты не понимаешь, от чего отказываешься. Среди людей у тебя нет будущего, а дома тебя ждёт масса возможностей. Больше, чем может обеспечить тебе эта семья. Если бы Мэту знал, что тебя ждёт, он бы не задумываясь отправил тебя со мной. Ты прав. Мэт так и поступил бы, будь он уверен, что это лучше для меня. Вот ещё одна причина остаться. Я разыскал тебя, чтобы помочь, и именно поэтому прошу уехать со мной. Фин говорил с таким чувством, что мне стало жарко. Ты действительно считаешь, что я стал бы тебя уговаривать, если бы это хоть чем-то могло тебе навредить? Нет, я так не считаю. Просто не могу разобраться, что для меня лучше, а что нет. Он меня совсем обезоружил, дав понять, что я ему не безразлична. Пришлось напомнить себе, что он просто манипулирует мной. У него есть задача, вот он её и выполняет. И забота обо мне тут вовсе ни при чём. Уверена, что хочешь остаться с ними, мягко спросил Фин. На 100%, хотя в душе моей уверенности было ровно вдвое меньше. Я разрывалась пополам. Так было бы здорово умчаться в неведомое с Фином, туда, где, возможно, я почувствую себя наконец дома. И так не хотелось причинять боль Мэту и тётушке Мэйги. Хотел бы сказать, что я тебя понимаю, но не могу, вздохнул Фин. Я скорее разочарован. Извини. Тебе не за что извиняться. Он пригладил Зирошины волосы, помолчал, потом сказал: В школу я больше не приду. Нет нужды, да и не стоит отвлекать тебя от занятий. Надо же тебе хотя бы образование получить. Что? А как же ты? Тебе же тоже, Венди, Фин усмехнулся. Прости, я думал, ты догадалась. Мне 20, и я уже давно закончил школу. А зачем тогда я искал тебя и нашёл? Фин вздохнул. Что ж, если передумаешь, когда ты передумаешь, я найду тебя снова. А сейчас уезжаешь? Уезжаю, но не сейчас. Ещё немного присмотрю за тобой. Долго? Как получится. С тобой всё не так, как с другими. Трудно сказать наверняка. Ты всё время повторяешь, что со мной всё иначе, что ты не договариваешь. Обычно мы ждём, пока подкидыши повзрослеют, когда окончательно поймут, что они не люди и среди людей им делать нечего. Вот тогда ты -то и появляешься искатель, и подкидыш с радостью идёт за ним. Тогда почему за мной ты прибыл раньше обычного? Ты постоянно переезжаешь. Мы боялись, что у тебя неприятности. Поэтому я уже какое-то время был рядом с тобой, наблюдал, ждал, когда ты будешь готова, и в какой-то момент решил, что время настало. Фин снова вздохнул. Похоже, ошибся. А ты не можешь включить убеждение и заставить меня сбежать, спросила я с затаённой надеждой. Нет, не могу, покачал головой Фин. Нельзя тебя заставлять. Ты сама должна принять решение. И того, что мы имеем. Я разом отказалась от последней возможности узнать, кто же я такая и познакомиться с теми, кто, наверное, и вправду является моими настоящими родителями, а заодно упустила шанс сблизиться с Фином. Да и от паранормальных способностей, вроде силы убеждения, по сути тоже отказалась. Финвид сказал, что я могу развить их с годами, но без посторонней помощи Это вряд ли удастся. Мы смотрели друг на друга, и мне так не хотелось его отпускать. Я даже задумалась, уместно ли будет его обнять под предлогом прощания. Но тут внезапно распахнулась дверь. Это был Мэт. Увидев Фина, он остолбенел. Немешка и ни секунды я встала между ними. Не хватало только, чтобы они сцепились друг с другом. "Мэт, крикнула я, всё хорошо. Ничего хорошего." прорычал брат, переступая через порог. "Что это за тип?" "Мед, пожалуйста". Я упёрлась руками ему в грудь, пытаясь не подпустить к Фину, но с тем же успехом могла бы противостоять бульдозеру. Мед оттолкнул меня в сторону. Я глянулась на Фина. Стоит, как ни в чём не бывало, и смотрит на Мета. "Слушай ты", заорал Мед, подступая к нему. Я тебе башку откручу, если ты её хоть пальцем тронул. Ей всего 17, козёл. Мэт, хватит, пожалуйста, он просто зашёл поболтать. Тебе стоит к ней прислушаться, спокойно произнёс Фин. Вот это было уже лишнее. Его холоднокровие окончательно взбесило Мэта. У брата и без того день выдался неудачный. Сначала против воли отвёз меня в психушку, затем утешал И вот теперь неведомый гость в моей комнате. Я снова подскочила к Мэту, а он снова отшвырнул меня до да так, что я упала. Глаза Афины недобро блеснули. Мэд приблизился к нему вплотную. Они стояли лицом к лицу и молчали. Я поняла, что драка неизбежна, и пострадавшей стороной наверняка окажется мой брат. Мэд крикнула я в отчаянии: "Мэд! А в голове уже стучало заклинание: "Выйди из комнаты, выйди из комнаты, выйди из комнаты". Я не знала, насколько эффективно убеждение, если не смотреть человеку в глаза. Поэтому схватилаm это за руку и развернула лицом к себе. Он попытался вырваться, отвести взгляд, но я вцепилась в него мёrtвой хваткой, смотрела и смотрела в упор. твердя про себя одно и то же, и постепенно лицо его обмякло, гримаса ярости разгладилась, глаза затуманились. Мне надо выйти из комнаты, безжизненно произнёс Мэд. К моему облегчению, и впрямь развернулся и медленно вышел, прикрыв за собой дверь. Я быстро повернулась к Фину. Быстрее уходи. И часто он так холоднокровно спросил он: "О чём ты?" Он толкнул тебя Он явно опасен. Он неуправляем. Тебе нельзя с ним оставаться. А вам надо тщательнее выбирать, кому подкидывать детишек, проворчала я. Понятия не имею, сколько он будет в таком состоянии, так что лучше уходи. Венди, я не хочу тебя с ним оставлять. А я не хочу, чтобы ты мне указывал. Мэт обычно не такой. Он ни за что не обидит меня. Просто у него сегодня был тяжёлый день. Ион уверен, что всё это из-за тебя. Между прочим, он не слишком далёк от истины. Паника отступила, и до меня дошло, что же я натворила. Я снова применила к Мэту свой странный дар. Какая же я дрянь. Самой от себя тошно. Ненавижу манипулировать им. Подлое это. Прости, это моя вина, сказал Фин искренне. Мне следовало сразу уйти, но когда он тебя оттолкнул, включился инстинкт Он не собирался делать мне больно. Он меня защищал. Вижу, у тебя сплошные проблемы, и всё из-за меня. Фину явно не хотелось оставлять меня одну. И он не отводил напряжённого взгляда от двери. Господи, эти двое глотки перегрызут друг дружке, защитники. Наконец Фин обернулся ко мне и тяжело вздохнул. Казалось, он отчаянно борется с желанием закинуть меня на плечо и утащить с собой, но нет. Он шагнул к окну и уже через пару мгновений спрыгнул с дерева на землю, а ещё через миг, не сказав ни слова, не оглянувшись, Ещё за высокой живой изгородью. Я долго стояла у окна и смотрела в ту сторону, куда он скрылся. Увижу ли его ещё когда-нибудь? В конце концов, я всё-таки закрыла окно, задёрнула шторы, решительно тряхнула головой и отправилась искать Мэта. Брат сидел на лестнице, обхватив колени руками. Лицо было злое и растерянное. Он никак не мог взять в толк, что же произошло, и как он оказался за дверью моей комнаты. Оглянувшись на меня, он пробормотал, что если ещё раз увидит Фина со мной, то переломает ему все кости. Я, разумеется, возражать не стала. Следующий день в школе тянулся целую вечность. Я то и дело ловила себя на том, что ищу взглядом Фина, Хотя понимала, что только зря себя извожу, но так хотелось верить, что вчерашние события просто страшный сон, и Фин по-прежнему где-то рядом наблюдает за мной как ангел-хранитель. Меня и вправду преследовало ощущение, что за мной кто-то следит. Именно такой знакомый зуд появлялся в затылке, когда Фин смотрел на меня. Насколько я ни озиралась, никого так и не увидела, во всяком случае никого особенного. Дома легче не стало. И засталая я выскочила раньше всех и чуть ли не бегом скрылась в своей комнате, нетерпеливо раздвинув шторы, выглянула в окно. Но, разумеется, фины не было. Так и провела весь вечер, то и дело подскакивая к окну в надежде заметить знакомую фигуру. Да и ночь выдалась ничуть не спокойнее. Заснуть никак не удавалось. Я всё думала и думала, пытаясь распутать паутину неразберихи, в которой увязла. Но за какую бы ниточку мыслей я не тянула, увязала лишь сильнее. Что будет дальше? Сколько ещё Фин пробудет в нашем городке? Рано или поздно он уедет, отправится на поиски кого-то более покладистого. Но не могла же я бросить Мэта и тётушку. И что произойдёт, когда я всё-таки решусь? Ведь Финна рядом не будет. Промаявшись до рассвета, я поняла, что заснуть не удастся. Вылезла из постели и привычно добрела до окна. Отодвинула штору, и на этот раз мне почудилось какое-то движение, чья-то тень скользнула возле стены. Фин здесь, прячется рядом с домом. Я даже не стала переодеваться, как была в пижаме, выбралась на кузорёк крыльца и, подражая Фину, ухватилась за ветку, чтобы соскользнуть на землю. Но не тут-то было. Ветка почему-то вырвалась из пальцев, и я полетела вниз, прибольно ударившись спиной. В глазах потемнело, я едва сдержала крик. Тело умоляло меня поваляться на траве, подождать, чтобы унялась боль, но я боялась, что Мэт или Мегги услышали шум. С трудом встав, я заковыляла к изгороди. На улице не было ни души. Я озиралась, крепко обхватив себя за плечи, и дрожа от утреннего холода: "Фин, где ты здесь? Я же точно видела чью-то тень. Кто ещё мог бродить вокруг нашего дома в такой час? Может, грохот моего падения его спугну?" Решил, что это мэд и скрылся от греха подальше. Я побрела по улице, заглядывая за кусты. Спина всё болела, разнылось колено. Ну и видок, наверное, дурища с волосами дыбом и в пижаме брёдёт по улице. Вот уж воистину с дуба рухнула. Внезапно я уловила какой-то звук, шорох, шаги. Кто-то определённо шёл за мной, и почему-то я сразу поняла, что это не фин. Не знаю, откуда возникла эта уверенность. Но я ни секунды не сомневалась, что это не тот, кого я ищу. Однако, похоже, кто-то ищет меня. Я медленно обернулась.